Первые месяцы Исидора в Лондоне назову одним сплошным медовым месяцем. Со всех сторон к нему проявляли доброжелательное внимание. Как и в браке, внимание в таких случаях остается и в дальнейшем, но зачастую перестает быть доброжелательным. Увидев такое отношение, пребывание нашего Исидора в Англии, я мысленно сопроводил фразой: "Любовь до да совет». Любовь ибо с обеих сторон это было настоящее, почти бескорыстное чувство. А совет, потому что через Чагина мы давали англичанам ценные советы. Заметив переполнение фондов, и Сидр сигнализировал нам фразой из Эклезиаста, глава первая, стих седьмой: "Все реки текут в море, но море не переполняется". Вычеркнув помещенное в скобки "не", мы сразу же смекнули: Организация не справляется с поступающей литературой. Владея ежегодный 9,6 километров полок не справляется. Такой там поток книг. У нас в библиотеке экстренное совещание. И вот, пожалуйста, тут же направлена квалифицированная рекомендация в трех пунктах. Пункт первый. К 1997-1999 годам Построить для библиотеки отдельно стоящее здание где-нибудь в районе Сент-Панкрас. Можно, конечно, и в другом месте, но что-то нам подсказало, что лучше все таки там. Иногда говорят со стороны виднее. Сент-Панкрас и нигде кроме. Не спрашивайте почему. Пункт второй. Перевести туда из Британского музея библиотеку. При перевозке обращать особое внимание на сохранность корешков и уголков переплётов. Последние при транспортировке нередко ломаются. Что до первых, то извлекая книгу с полки, за корешок рекомендуем не тянуть, а аккуратно вытаскивать, обхватив ее пальцами посередине. Беда с библиотеки, кроме прочего, в том, что книги содержатся там в невыразимой тесноте, так что не всякие пальцы между ними и пролезут. И здесь уж, как хотите, вопрос к отделу кадров. Сколь тщательно при приеме на работу отсматриваются пальцы кандидатов. Ответы вы известен заранее. Пункт третий. Назвать учреждение Британской библиотекой. Название представляется стилистически нейтральным и информативным. Оно отражает как предназначение заведения библиотека, так и место его дислокации Британия. Название таково, что дать его считаем возможным уже к 1972 году. Рекомендацию сопровождало секретное предписание давать британским коллегам советы ненавязчиво, щадя их национальную гордость. Англичане народ самолюбивый и имеющий ряд заслуг перед всемирной историей. Чтобы не получилось, что вот приехал неведомый русский, заметил, что фонды переполняются и начал давать им разнообразные указания. Они, может быть, что то и замечали, но подобие с беременной гимназисткой полагали, что все как-нибудь само рассосется. И Сидор поступил дипломатично. Он не шумел и даже не ходил к начальству. Высказался лишь однажды в буфете, причем в вопросительной форме: "Да, кстати говоря, книги-то есть еще куда ставить?" И будто случайно вспомнив, назвал номера перегруженных полок и наименование книг на них не помещавшихся. Вопрос тягином мгновенно облетел всю библиотеку и поставил английских библиотекари в тупик. Ответ прозвучал по-английски иронично: "А у вас есть по этой части предложения?" "Да не то чтобы предложение, так, заметки на манжетах, целых три пункта. Будучи высказаны в неофициальной обстановке, они никого не ранили и ничего достоинства не уронили". Англичане выслушали, усмехнулись. И было их ответом единственно ну-ну. Не прошло и трех месяцев, как кабинет министров принимает судьбоносное решение, состоящее из трех наших пунктов. О происхождении их упоминать сочли излишним. Да мы не в претензии. Важно, что библиотеку спасли. И Сидор сказал, англичане сделали. Могут возразить, что после этого не значит вследствие этого, что ж, резонно здесь не поспоришь. Да ведь никто и не спорит. Просто получается, как всегда, мы рождаем идеи, а они их воплощают. У нас же между идеей и воплощением пропасть. Переходя к некоторым обобщениям, предположу, что сыны Альбиона живут в своих фантазиях и не склонны замечать очевидного. Им не раз ведь указывалось и на более крупные вещи, превосходящие масштаб библиотеки. Отдельные здравые голоса их давно бы прошали. солнце над вашей империей все еще не заходит, или кое-где уже слегка заходит. Нет, отвечали, ничего подобного не наблюдается, такие факты астрономии не отмечены. Причём тут астрономия? «Дела Делацугубы земные остались они неприметной кляксой на глобусе, в то время как мы на том же самом глобусе Дух захватывает почти всюду. Но это так к слову. Что из переезда библиотеки в новое здание могли извлечь мы? Синайский кодекс. Хочешь ценности легче при переезде. Можно возразить, что мол 1997 год еще не скоро, что придется, мол долго ждать ничего. Мы терпеливые, можем и подождать. У нас есть еще дома дела. Я дал нашему агенту необычное, прямо скажу, задание. А именно сопоставлять виды города Лондона с аналогичными видами города Ленина, а может быть, и того же Иркутска. Не скрою, поставленная задача вызвала у подопечного легкое недоумение. Завязались живой диалог и заинтересованное обсуждение. Николай Иванович», спрашивая Сидор проявлял неуверенность и злоупотреблял многоточиями. Николай Иванович, а зачем вообще нужны подобные сопоставления? Сверля мысленным взором толщу лет ответил я: "Предвижу, что при благоприятном стечении обстоятельств они будут востребованы». Несомненно, такой ответ мог показаться Чагину туманным, но другого я дать просто не мог, ведь поспетивший меня мысли носили секретный характер. Это была, если угодно, мечта предчувствие, по слову поэта единого человечьего общежития о котором по понятным причинам говорить не хотелось. Слишком уж легко было обвинить меня в сотворении утопии. И все же я послал Сидору легкую расшифровку всего сказанного. Верю, что настанет день, когда возникнет необходимость приводить перечисленные поселения к общему знаменателю. Здесь-то и понадобятся установленные вами сходства. В наличии же сходств, как таковых, не сомневаюсь. Помедлив, обмакнул перо в чернила и дописал, просто не сомневаюсь». Отдав письмо шифровальщику, впал в глубокие раздумья, а промокательную бумагу пресс-папье почистил кончик пера, на котором и было сделано открытие о грядущем мировом единении. Вот сидит где-то думалось подобный мне англичанин и зовут его как-нибудь характерно, но хоть бы Томми Томпсон. И вот сидит, значит, этот Томми с пером в руке, и чернильницей не проливайкой на столе. Свободной рукой касается, возможно, пресс-папье, которое напоминает ему качели лодочки его детства. На одной стороне он, Томми, а на другой девочка Мэгги. Месяц май. Чёлка то и дело слетает ей на глаза, но взгляд внимателен, можно сказать, сосредоточен. «Устремлен на мальчика то сверху, то снизу. Дети качаются в молчании, а под полозьями качелей слышен весенний хруст гравия. Далеко пойдет», — думает юный Томми, глядя, как неутомимо Меггер раскачивает лодочку. Станет министром иностранных дел или чего доброго премьер-министром, и тогда уж будет смотреть на него только сверху вниз. Преспапя продолжает по инерции качаться. Когда же качанье окончательно затухает, Томми, как и я грешный, думает: кто такой раскачивает и без того утлую лодку современного мира? От чего мир не способен, подобно Сиону нехитрому приспособлению, пребывать в состоянии покоя? Мочемый этим вопросом, он немедленно отправляется в Ленинград, где начинает сопоставлять русскую жизнь со своей английской. Шаг за шагом продвигаюсь почти на ощупь, там ищет ответы на те же вопросы, которые взволновали меня. Видит явное сходство во многих вещах, а где даже и нету сходства, там оно способно появиться, потому что положение вещей меняется. То, чем вчера обладали одни, сегодня имеют другие. Неяркий ли пример тому синайский кодекс. И стоит ли удивляться, если Даниэль Дефо Какой сегодня на Bank филдсберл граунд завтра, кажется, на Смоленском кладбище. Виделось ли перемещение Синайского кодекса более вероятным, наблюдая взаимоперетекание идей и артефактов? Мы с разных сторон приходим к одним и тем же выводам. Подобно роющим туннель с двух сторон, встречаемся в точке понимания единства неизбежно. Назовем это законом печникова томсона дома нашего Бойля более не могут же все эти люди ошибаться первые донесения из лондона были робкие и написано что называется «нетвердой рукой так описывалась нельсоновская колонна на трафальгарской площади в сопоставлении с александровской колонной на дворцовой наблюдение верное хотя и ушное новизной свяжуют строя в него могло внести обнаружение такой же колонны в иркутске но этого не случилось Значительно большее впечатление произвело на меня описание Чагиным Темзы. Водовороты у опор мостов, пусть в Невиане и мощнее, но вращение воды осуществляется по тем же физическим законам. И в Лондоне, и в Ленинграде, голова следящего за водоворотами начинает кружиться, руки его цепляются за перила моста, и на глазах прохожих наблюдатель не торопясь съезжает на асфальт. Прохожие, и там, и тут они в мокрых дождевиках хватают потерпевшего под руки и сводят с моста на набережную. Ноги его заплетаются, голова безвольно качается. Он уже сам не рад, что столь внимательно наблюдал за природным процессом. Однако же самые сильные водовороты встречаются на Ангаре, реке полноводной и быстротекущей. Тем в сущности, не широка. Я таво судоходства здесь занятие неблагодарное. Река неуклонно мелеет, так что вскоре, вероятно, на темной её поверхности останутся лишь байдарки и каноэ. Будет слышен лишь плеск весел, погружающихся в жидкую среду, выныривающих из неё также дружно и роняющих блестящие на солнце капли. Отогребут студенты Победить для них дело части». Они будут плыть по Темзе с той же неутомимостью, что и их предшественники, которые стартовали несколько веков назад и с тех пор продолжают свое состязание. их одежды трепещут на ветру, обнажая белые ухоженные скелеты, побеждают обычно оксфордские, за ними традиция и опыт. Такую же картину видим на средней Невке у второго Елагина моста. Весла в мускулистых руках кажутся игрушечными. Наши советские спортсмены в целом мускулисти, англичан, возможно, взгляд мой пристрастен, но ведь это от того, что гребцы нашему народу по особому дороги. Йокнет ли в Англии что-то сердце при виде девушки с веслом, потянется ли рука британцу увековечтёнью в гипсе? Что это мне подсказывает, что не йокнет и не потянется. Читая донесения Чагина, прихожу в крайнее волнение. Видя, это несут мне целый ворох таблеток. Запиваю их кипяченой водой, слышу громкие свои глотки, уверенно окунаю перо в чернильницу и пишу ответное послание Чагину. Кратко отмечаю сильные стороны его донесения и прежде всего внимание к деталям. Не давая возможности Сидору почить на лаврах, пускаю и критическую стрелу. При его и феноменальной памяти детали могло бы быть в десятки раз больше. Разумеется, деталей могло бы быть больше, пишет мне Чагин в ответном послании. Боюсь только, что искусство не терпит избыточности. Иными словами того боюсь, что полный перечень деталей погубит красоту описаний. Я же боюсь, того, — летит мое слово в ответ, что во имя красоты вы жертвуете истиной. Проходят тягостные недели молчания, Прерывает его нешифрованная телеграмма Исидора — Брал тайм-аут на обдумывание точека. уж не обессудьте безсудье Вывод однозначен точека: истина в красоте точека. Но как мне было не обсудить подобные вещи открытым текстом? Представив впоследствии такого шага прикрыл глаза, но уже через мгновение веки мои дрогнули, в улыбке дрогнули также и губы. Я решил преподать Сидру урок оперативно художественного мастерства. Всегда полагал, что оперативный работник в какой-то степени обязан быть и художником, в первую очередь как человек, ценящий деталь. Грозя кончик карандаша, взялся я за детальное описание того ленинградского двора, в котором был рожден и в значительной степени воспитан. Вообразить себе юноша, характерный двор, колодец, воспетый незабвенным Ф.М. Достоевским, который пока место не входит в школьную программу, но верьте мне, непременно непременно войдет. Описываемый двор был колодцем в буквальном смысле, поскольку вследствие частых дождей вода стекала здесь по стенам домов, оставляя на них влажные разводы и скапливалась на дне колодца в виде непросыхающих луж. Это было поистине царство воды, в котором и протекало моё детство. Не прибавляли сухости и снежаные сугробы, лежавшие по углам двора до месяца июня. Лучшие северного солнца ниже третьего этажа во двор не заглядывали, и ничто не мешало сугробом лежать в сыром полумраке. От вечной сажи они были чёрны, ветронты желтизной. В то отдаленное время дворы нередко посещались с собаками, бесцельно слонявшимися по городу. Говорят, впрочем, что в том и состояла их цель, чтобы поверх чьей-то метки обязательно поставить свою. Что ж, у всякого, несмотря на кажущуюся бесцельность, собственная цель. Помню, конечно же, и звуки: скрип ржавой пружины, за которым следовал хлопок двери. После финального бам во многих окнах показывались жильцы, любопытствовали, кто именно вышел. Советовали, что нужно мол придерживать дверь рукой, могли даже и добавить, что у того, кто так не делает, рука должна отсохнуть. А вот на это уже возражали. Желали, чтобы что-нибудь отсохло у самого советчика, например, язык. Спор способен был усугубляться, но мог и окончиться в одном из окон. Вы оба не правы, ждал своего часа примиритель. И всем становилось ясно, что хлопать дверью не следовало, но не стоило, однако же, говорить и про отсохшую руку. А потом, как следствие, про язык даже в ответ не стоило. Важно ведь оставаться культурными людьми, верно? В любых, как говорится, ситуациях. И вот тут мы опять подходим к англичанам, людям культурным и вежливым. Снявшим шляпы в час прибытия Синайского кодекса в британскую библиотеку. Уж такие не выставят граммофон в окно, так чтобы было слышно всему двору. Не ставят ведь в Лондоне граммофоны в окнах, спросил я в очередном письме Учагина. «Избегают», — согласился Чагин. Я еще такого не видел. А я видел и слышал. Все мое детство прошло под эту музыку, Утесов, виноградов, винограда, Шульженко, без учета того, что кто-то может отдыхает или, говоря примерно, работает. При этом свойства двора колодца таковы, что он сам как граммофонная труба, но протестовать бесполезно, да никто и не протестовал, потому что музыку ставил дворник, дядь Костя жившем в полуподвальном помещении. Можно, конечно, возразить, что дядя Костя не ахти был какая могущественная персона, но ведь это как посмотреть? Не взлюбив кого, этот дядя не отказывал себе в том, чтобы поделиться с компетентными органами своими сомнениями касательно благонадежности жильца. Так что дяде Косте все, в общем, старались понравиться, не культурному в отличие от англичан и невежливому, но по своему влиятельному сокрушавшемуся что перечисленные исполнители живут не в его дворе, поскольку Онди создал бы им все условия, уж он бы их лелеял, катались бы они где у него как сыр в масле. Никаких таких коллизий в туманном Альбионе не было, да и не могло быть, ибо жизнь у них устроена по-другому. И не то, чтобы у англичан не было компетентных органов, были и тот же дефо стоял у их истоков, Но коль её история не очень-то напоминает нашу, есть в их пути какая-то истина, пусть она и не похожа на нашу. Если же согласиться с Исидром, что истина в красоте, то в чем спрашивается их красота? В чем сила английской красоты? спросил я Медбрата, идя на процедуры. Он промолчал, потому что об английской красоте представление имел весьма приблизительное. Полы халата медбрата развивались от небыстрого нашего движения. Что в жизни видел он, кроме клизм и капельниц от красоты по сути равно удалённых. А я вам скажу, сам же и ответил ваш покорный слуга: «она в их кладбищах, что может быть печальнее и прекраснее английского кладбища ранней осенью, когда первые желтые листья укрывают петляющие между плит дорожки. Как вы можете утверждать подобные вещи, осведомился мне Вы ни разу в Англии не бывавший. Я устало улыбнулся. Но во-первых, все страны, где бывал я, называть не вправе. А во-вторых, у меня имеется надежный информатор. Фамилию по понятным причинам называть не буду. Живет недалеко от Бронтонского кладбища и прислал мне его план, нарисованный по памяти. Почему по памяти? Но представьте себе, ходит по кладбищу иностранец с блокнотом, И вносит в него могилу за могилой, записывая имена и годы жизни покойников. Подозрительно, в высшей степени, согласился медбрат. Есть удивиться чему? Тот и оно — живой иностранец среди мертвых англичан. Есть в этом какое-то высокомерие. Так непринужденно беседуя, мы дошли до процедурной. Уже ставя мне клизму, мой собеседник поинтересовался, и что у вашего агента не было, ну «Провалов. Я постарался улыбнуться как можно загадочней. А вы считали, что я вам все сейчас так и выложу. Размышляя о необычной судьбе Чагина, задаюсь вопросом, что есть провал? Или, подходя к делу с другой стороны, что на реку взлетом? Выражаясь философски, а именно так я ныне склонен выражаться, все зависит от системы координаты при определенных условиях взлёт и провал меняются местами. Значит, так. В душах англичан зародились некие, скажу осторожно, смутные подозрения в отношении Исидора. Можно снимать шляпу в час прибытия Синайского кодекса и быть при этом человеком подозрительным. Одно не исключает другого. Короче, сыны Альбиона решили еще раз проверить Чагина по биографической части, желая придать встрече неформальный характер. Они пригласили Исидора на частную квартиру в районе Ислингтон. Как и положено, до места назначения Чагин добирался на даблдеккере. Он любил эти поездки, и забравшись по ступенькам на второй этаж, нарезал бывало по Лондону круг за кругом. Оглядывая незнакомый ему Ислингтон, Исидор увидел в окне ресторан Бабушка. В представлениях англичан круг занятий бабушки не ограничивался вязанием. Над рестораном алела подсвеченная изнутри пятиконечная звезда. Квартира располагалась в мансардном этаже дома викторианской эпохи. То, что Чагин увидел внутри квартиры, викторианскому стилю также не противоречило: горящий камин, запах крепкого чая и офицер Барлоу. Последний сидел в кресле спиной к двери. Здравствуйте, мой русский друг. Он произнес это, не оборачиваясь, как и положено английскому детективу. Как вы узнали, офицер, что это я, грубо польстил Сиддер. Элементарно, Чагин. Вы опоздали на 19 минут 17 секунд, а вместе это даёт 1917. Не надейтесь, что вам удастся повторить это здесь. На этот раз поверх мундира Барлоу был наброшен плед. Такой же плед лежал на кресле, предназначенном для Чагина. Набросив плед, плеты Сидор сел в кресло. Барлоу выразил желание вернуться к чагинскому жизнеописанию, и Сидор ответил, что готов и повторно изложил составленную мной для него легенду. Барлоу слушал, глядя в какую-то папку. Родился на окраине Иркутска в семье сильного. Страдал, живя в нищете, рано лишившись отца, пошел учеником токаря на завод. Что запомнилось из детства? Самодельные книжные полки, у нас была хорошая библиотека, и Сидор кратко прошелся по списку литературы. Откуда взялись книги у Сыльного? Были подарены другими Сыльными. «Пытливым ли ребенком выросли? Да, сыро очень пытливым». Несмотря на возражение матери, время от времени листал стоявшие на полках книги, влюбившись в поэзию Серебряного века, начал писать стихи. После смерти матери отправился в Ленинград, где поступил на философский факультет университета. Интерес к философии был также рожден книжными полками отца. Кто такой бабр? Бабр есть мифологическое животное, распространённое в Иркутске. Недалеко от вашей школы находится дом жестянщика Тараканова. На воротах висела надпись, выполненная по пожестью, что она гласила? Гласила, "Счастье есть. Счастье было. Сейчас, мне кажется, что было". Опишите дом вашего детства. Дом моего детства был деревянным. А стена его, выходившая на реку Ангару, обнаруживала некоторый наклон, год от года увеличивавшийся. Во дворе стояла старая колонка, из которой мы брали воду, кроме тех нередких дней, когда вода замерзала. В такие дни мы с соседскими детьми играли в синях в подкидного дурака. Дурак же должен был выйти во двор и поцеловать колонку. Губы его примерзали к металлу. Мы потом ему их маслом мазали, подсолнечным маслом, понимаете? Понимаю, сказал офицер, оторвав глаза от папки. Не понимаю другого. Видите ли, я попросил вас еще раз изложить вашу биографию, чтобы найти возможное расхождение с первым рассказом. И что спросил Сидор много расхождений? Закрыв папку Барлоу помолчал. В том-то и дело, что ни одного. Вы повторили все слово в слово, кроме ответа о счастье. Счастье понятие субъективное, сказал Чагин. У каждого человека оно свое». И даже у одного и того же человека в разные поры жизни оно тоже разное. На первой беседе мне казалось, что счастья не было, а теперь думаю, что, может быть, все таки и было. Но как вы объясните буквальную сходство в ответах?» Офицер посмотрел в окно, где деревья молча сопротивлялись порывам ветра. Тучи, похожие на дирижабли, развив немалую скорость, швыряли в стекло сплошную водную массу. Очень просто ответил Исидор. Слова, которыми мы описываем события, есть часть этих событий. если передавать события в точности, то слова и не могут быть другими. Одни и те же события вызывают к жизни одни и те же слова, Барлоу почесал переносицу. А повторение слов может вызвать повторение событий само собой. Недаром сэр, как и в первой нашей беседе, подходили к окну и рассеянно смотрели на улицу. Вы чувствовали, что в этой ситуации не подойти нельзя, и в точности повторили первую сцену. За одним исключением теперь на вас наброшен плед. Видите ли, сэр, но когда я увидел вас в первый раз, то подумал, что вам бы пошло зябко кутаться в плед. По выражению вашего лица было ясно, что это являлось и вашим скрытым желанием. И вот теперь я с удовлетворением констатирую, что вы получили свой плед... И имейте все возможности в него кутаться тем манером, который вам по душе. Барлоу покраснел от смущения, но быстро взял себя в руки. И все-таки...» таки он звонко щелкнул пальцами. Мне хотелось бы новых деталей, ярких, живых. Вы меня понимаете? Понимаю, сэр. Вы просите деталей. Произнеся это, Исидор предался описанию деталей и говорил: «два часа двадцать минут. Здесь не могу вдаваться во все детали, но некоторые из них я не могу не отметить. Касались они по преимуществу города Иркутска и его окрестностей. В самой красивой части Иркутск, город деревянный. Избегнув судьбы многих городов европейской России, он на радость жителей и гостей сохранился во всей своей древесной красоте. И если горели в нем дома, то по неосторожности живших или же по злому умыслу. В разрушении домов принимали участие и те же древесные жуки. скорее, конечно же, по неосторожности, чем по злому умыслу, ибо жуки, в отличие от человеков, по природе своей беззлобны. Жук он любит красоту, и глядя, допустим, на резные наличники, старается по мере возможности этому орнаменту подражать. Неудивительно, что в городе, превозносящем ремесло резчика, жуки заняли свое почетное место. Погруженные в священную тишину творчества, они бегут шумных собраний и праздных увеселений, труд их уединен и нетороплив. На их то неброском искусстве воспитывался и Сидор. Не раз и не два малолетний Чагин водил указательным пальцем по прекрасным и загадочным линиям на бревнах своего дома, познавал искусство на ощупь. В солнечные дни брал толстую со сколотыми краями линзу и пытался эти рисунки выжечь. Любовался движением яркой точки по поверхности бревна, обонял аромат дымка, струившегося новогодним серпантином, показывал матери свои узоры. «Гляди», — говорил: "Какая красота, не хуже, чем у Жуков". "Не подожги", отвечала дому, — Называла его Жуковским. Искусство Жуков приняло и сидера своей непредсказуемостью, ибо повороты линий, их длина отражали несознательное побуждение мастера, но его проникновение в сферу иррационального. Характер прогрызаемого орнамента был обусловлен степенью, скажем, его голода или погодой. Известно, что в дождь и в снег грызется совсем не так, как в сухие солнечные дни. Есидер также коснулся темы счастья, которая вызвала у британца повышенный интерес. Вопрос был поставлен офицером предельно чётко: "Что есть счастье и каковы его источники?" Собравшись с мыслями, Чагин отвечал: "Счастье определяю как блаженное состояние души, как некое парение, отрывающее ноги от земной поверхности, где грязь и слякоть и всяческий мусор. Касаемо источников счастья смею предположить, что они разнообразны. В детском возрасте это может быть игра в лато зимним вечером, Щемящая геометрия уюта, круг бажур, отраженный в круге стола, горячее какао в чашках, игральные присказки, потрескивание печи, в пору юности нечаянное прикосновение. А деньги там или карьера перебилы Сидора Барлоу. Эти цели вам действительно кажутся неважными? Не хочу показаться чёрствым, но борьба за счастье обычно не подразумевает описанных вами явлений. Счастье не есть результат борьбы, Внеся заявление Чагина в протокол офицер пожелал еще деталей, не рассчитывая на столь тщательное дознание. В приготовленной для моего подопечного автобиографии я, признаюсь, опустил многие подробности. Да и кто мог предположить, что понадобится, скажем, развернутый рассказ о ночном костре на ангаре, у меня лишь кратко упомянутым. Между тем эпизод с костром англичанин попросил осветить с той яркостью, какая в сущности не свойственна начанным кострам. С предельной точностью Чагин воспроизвел указанный мной круг собравшихся: Каюрова Ангелина, Перевозчиков Константин, Касаткина Раиса, Голденсвайг Герман и Геременко Анастасия. Убедительным выглядело сообщение о бликах костра на лицах присутствующих. Эти лица естественным образом Сидор обозначил как раскрасневшиеся, Отметил значительный контраст между жаром лица и волнами холода, бегущими по спине. Эти волны посылала таинственная ангара, что полноводье, дорожка от костра разлизала надвое. Здесь-то и приходилось вспомнить об удивительном свойстве Чагина, названном профессором Спицуным феноменом трех элементов. Три последовательно расположенных элемента одной системы будучи встреченным Сидром в другой системе, переводили стрелку его воспоминаний на новые рельсы. Так, если воспроизводя колонку цифр он встречал несколько цифр из колонки, которую запомнил прежде, велика была вероятность перехода от одного ряда к другому. Многими своими частями придуманная мной биография совпадала с биографией Сидра, ибо не может не быть сходного в жизни людей, родившихся в одном месте и в одно время случилось то, чего я не мог предполагать. В феноменальной голове Чагина две биографии смешались. К ним роковым образом присоединилась и моя собственная биография, которую я поведал Сидору в минуту откровенности. В одном из донесений он признавался мне, что уже и сам не мог отличить бывшего в его жизни от вымышленного. Так была устроена его голова. Поначалу англичанин как бы ничего не заметил. Когда же Сидр стал пересказывать разговоры с отцом о кладке дровяной печи: "Печь ложим, Лишь недоуменно его поправил: "Бог мой, но ведь вашего отца уже не было в живых. Для бога все живые", сказал Сидр, подумав: "Допустим. Но как позвольте спросить, это соотносится с реальностью? Элементарно, Барло, читайте Гамлета". Поправка офицера на рассказ Исидора не повлияла. Граница между написанным мной и жизнью самого рассказчика пала. Читая донесения Чагиной, изумляюсь тому, сколь похожи биографии разных людей. Моего, скажем так, отца и отца Гамлета. Далее следует повествование, к которому ваш покорный слуга уже не имеет отношения. Над деревом кружат вороны, умные и злобные птицы. Из густой кроны раздается отчаянный писк котенка. Вороны рассматривают его как свою добычу. Они пикируют на котенка, наравятся клюнуть его в темя, чтобы сбросить на землю. Среди ветвей и листьев у его клевать, Чагина ищет подходящее слово "нес руки". Рассказчику 13 лет. Он пытается отогнать воронов и бросает в них камни. Камней на месте происшествия немного, так что приходится следить за их падением, чтобы использовать повторно. Иной раз упавшие камни нужно искать, что отнимает время. Пользуясь этим вороны успевают провести очередную атаку, и Сидор осознает всю бесполезность своих действий. Он не может находиться под деревом весь день. Стоит ему уйти, как ворона котенка заклюёт. Мальчик лезет на дерево. Котенок сидит довольно высоко, и когда спаситель до него добирается и идёт к нему, не сразу боится. Наконец Сидро удается схватить его и посадить себе на плечо. Котенок впивается в плечо когтями. Придерживая котенка, мальчик начинает спускаться, ощущает его живое тепло, на которое посягнули вороны. Спускается медленно, ужасно медленно, потому что для спуска свободна лишь одна рука и ноги. Разъяренные вороны кружат теперь над ними. Мальчику становится страшно. Он даже не может от них защититься. Сдирая кожу, съезжает по стволу вниз, но вороны продолжают преследование. Прикрыв голову рукой, Сидор бежит в сторону дома. Увидев его, мать ахает. Майка сына в крови, обработав садины йодом, она принимается за котенка. Рану на его голове также прижигает йодом и накладывает бинт. Несколько дней котенок живет у них. Ве Intanтой дело сдирает. И Сидор не помнит, куда потом этот котенок делся. Мать ругает мальчика, говоря, что вороны могли выклють ему глаза. Могли. Леонид Чагинин сам это понимает. Все последующие дни мальчик запавший камнями выслеживает ворон. Птицам удается уворачиваться от камней, и оттого того Исидорова ненависть только крепнет. Найдя раздвоенную ветку, он приматывает к ней изолентой авиационную резинку. Непонятно, почему она авиационная, но это слово придает рогатке силу настоящего оружия. Охота Исидора на ворон принимает характер воздушного боя. Он бьет по птицам скобами из жесткой проволоки. При попадании вороны отвратительно вскидываются, но большого урона обстрелом не наносит. С тех пор... Испытывая к Вороновым жгучую нелюбовь, он чувствует столь же жгучую любовь к отам. Снимай шляпу, сказал Барлоу. Чагину подумалось, что сейчас он должно быть спросит его о синайском кодексе. Англичане всегда снимают шляпу, когда о нем заходит речь. Офицер однако неожиданно предложил вернуться к ночному костру. И опять Сидр описал блики пламени на лицах, ощущаемый спиной холод и многоводную ангару, поскольку это было и в его жизни. Перечисляя же присутствующих в тот знаменательный момент, он назвал следующие имена: Коробкина Вера, Долгих Геннадий, Семиглазовый Капиталина, Нигматуллин, Рамели, Заславская Анна. Ваше окружение менялось в течение ночи, спросил англичанин, пометив что-то в своей папке. И Сидр кивнул, Вся моя жизнь состояла из смены окружения. Без всякой связи с предыдущим Барлоу спросил: "Вы любите Лангфелла?" Что это было? Намек на историю с английскими студентами. если спросите, откуда эти сказки и легенды, начал было ещё достаточно, прервал его Барлоу. Прозвучал тот вопрос, который я хотел поставить вам. Эти сказки и легенды? Не дав Чагину возможности ничего сказать, о Лангфельда Барлоу тут же задал новый вопрос. Вы интересуетесь Синайским кодексом? Чагин помолчал, не так чтобы очень, не более, чем все остальные. Все остальные им вообще не интересуются. А вас в одну из ночей видели в библиотеке, направляющимся к месту его хранения. Точнее, видели спину идущего, но у меня есть веские основания полагать, что это были вы. Британец, не торопясь, набил трубку, Раскурив ее, выпустил клуб дыма. Каждое действие несло отпечаток театральности. Полюбовавшись произведенным впечатлением, он сказал: "Мы сидим с вами уже четыре с половиной часа, и все не можем установить истину". Выпускаемые вами кольца», — произнес Чагин задумчиво, я воспринял как приглашение к длительной беседе, либо круг символ вечности. Только так мы и сможем достичь полной истины. Для начала истина устроит меня и в своей неполноте. Вы приехали сюда с целью вернуть синайский кодекс? Вы проходили подготовку? Я жил своей жизнью, преодолевая через полосицу радости и горя. Здесь можно было бы вспомнить расставание с возлюбленной. Это же песня Гая Вати, потрясающий текст, который я смотрю вы не настроены сейчас выслушать. «Все пережитое можно понимать как подготовку, и это будет правдой. А можно понимать и так, что ее не было. Может быть, и студенческой поездки в Лондон не было, ехидно спросил англичанин. Это как посмотреть. Сейчас она мне кажется чистой фантазией. Может быть, и в эту минуту вы находитесь не в Лондоне и разговариваете не со мной? И Сидор встал и сняв плед, аккуратно сложил его на кресле. В известном смысле я разговариваю уже не с вами, или, если угодно, уже с вами не разговариваю. С этими словами Чагин взялся за шпингалет окна, отворил створку и, вскочив на подоконник, спрыгнул на крышу. Не делайте глупостей, Чагин, крикнул Барлоу. Вам некуда бежать. Напомню, что вы на крыше, викторианская крыша, сэр, предоставляет широкие возможности для побега, что я надеюсь вам доказать. Произнеся это, Чагин скрылся за ближайшей трубой, Барло бросился в погоню. Что и говорить, наша работа с Сидиуром не прошла даром. Заданный мной вопрос о преследовании на крыше сослужил свою службу. И пусть викторианская крыша не выделялась в качестве отдельного типа, сопоставив сведения о других крышах, Чагин без труда сориентировался и на викторианской. Обилие билет труп облегчило беглецу задачу: англичанин то и дело терял его из виду. Дома, стоящие вплотную друг к другу, в действительности были одним домом, раскинувшимся на весь квартал, так что бег осуществлялся по квадрату. Топот Чагина и Барлоу раздавался без преувеличения на весь Лондон. Лица бегущих блестели от пота, и казалось, что их нечеловеческие усилия рождают многочисленные тянущиеся к небу дымы. В какой-то момент Сидор спрятался за трубой, и Барлоу тяжело протопал мимо него. Не видя Чагина, с возрастающей скоростью он бросился вперед, и Сидор двинулся было в противоположную сторону, но поскользнулся на мокрой черепице и упал. Прямо против его лица уютно светилось мансардное окно, оно было приоткрытое. Поднявшись на четвереньки, Чагин приблизился к окну и, поколебавшись, вошел В него. В центре комнаты стоял большой прямоугольный стол, за которым пила чай семья: отец, мать, две дочери и сын, Очевидным образом, погодки. "Пайфу Лок», — подумал Чагин и, поздоровавшись, сказал: "Простите, вышло так, что я без приглашения, чрезвычайные обстоятельства. Считайте, что вы его уже получили", ответил отец. Он обернулся к Жене. Дорогая, предложи нашему гостю чая. Закрыв окно, Чагин произнес в галантном полупоклоне: "Спасибо, но я только что от чая. это меняет дело. Хотя, говоря откровенно, лишняя чашечка в такую погоду. Погода хуже некуда", подтвердил гость. "К сожалению, сегодня у меня плотный график, и я вынужден откланяться. Вы не будете возражать, если я выйду через дверь?" Мне это кажется весьма логичным, кивнул хозяин дома, прежде чем закрыть за собой дверь, Чагин еще раз поклонился. Оказавшись на улице, он запрыгнул на ходу на подножку даблдекера. Судя по раздававшемуся сверху топоту, Барлоу все еще бежал по крыше. Эвакуировать Чагина в Ленинград было делом техники, но на технических вопросах я по понятным причинам останавливаться не могу.